Утром Рэй сообщил через браслет, что вечером семь человек разыскивали караван Кэптона Телима. У одного из них не было кисти правой руки. Дора испугалась. — Рэй, Рэй, догони их и скажи, что Кэптон Телим через месяц будет в Ашине. Пусть в Ашин едут и там ждут. Обязательно догони. — Это очень важно. — Вопрос жизни и смерти. Наступила долгая пауза. — Дора, а я смогу вместо них в Вашен поехать? — Нет, ни в коем случае, и не думай. Тебя убьют там. Пусть они туда едут. — А их там не убьют? — Убьют, обязательно убьют, я надеюсь. Может, не всех, но кого-то точно убьют. — Дора, они не смогут поехать в Вашен, — в голосе Рея Послышалось неподдельное облегчение. «Они твоим бабам начали одежду рвать, до да груди щупать. Так те осерчали, обиду затаили, а потом озоровать начали. Ну и мне пришлось помочь. Тех троих, которые сразу не умерли, так в землю и зарыли. Говорят, так положено. Так что теперь у нас сорок шесть лошаков». «Вы их всех убили?» «А что делать, если твои бабы за луки схватились? Утыкали стрелами, но ведь стрелы без наконечников глубоко не втыкаются. Одному в глаз попали, двоих я на меч взял, одному мудро палкой ноги перебила, остальных чем попало забили. Теперь на меня дуются, разговаривать не хотят». «Ры, мои все целы?» «А что им будет? Выпорол слегка, чтоб за оружие не хватались. Так это заживет. А они на меня обижаться вздумали. Не перестанут, вечером и пять выпарю «Рэй, миленький, не надо их пороть. Их похвалить надо. Они мародеров побили, которые мой караван разорили». «Они без спроса схватились за оружие. Балуешь ты их. Ладно». Рабыни твои, вороть не буду, до вечера.